Глава десятая Максим рад приветствовать в нашем доме. Я герцог Анжуйский Захаров, Виктор Иванович. А это моя невеста и сегодняшняя спутница, очаровательная княжна Дарья Игоревна Ростова. Высокий атлетично сложенный мужчина со светлой бородкой был облачен в бежевый костюм «тройку». Левой рукой он указал на девушку в пышном платье кремового цвета с открытыми плечами. Девушка показалась мне довольно милой, я бы даже сказал домашней, хотя макияж и закрученные в сложную прическу коричневые волосы как бы намекали, что Дарья старается выглядеть модно. «Благодарю, что уделили время. Для меня честь познакомиться с вами, ваша светлость, ваше сиятельство». Я поочередно обозначил поклон каждому из них. «Максим, вне публичных мероприятий можешь обращаться ко мне проще. По имени и отчеству достаточно». Благодушно махнул рукой Виктор, а затем протянул мне руку для рукопожатия. Взгляд его был тяжелым, а рукопожатие очень крепким. Он будто бы пытался раздавить мою кисть. Я ответил ему тем же. Мы оба были без активированного покрова и использовали лишь физическую силу. Я одобрительно хмыкнул, и мы одновременно разжали руки. Как и ко мне, улыбнулась его невеста и благосклонно опустила ресницы. «Увы, много времени уделить тебе мы не можем, ведь тоже торопимся», легко произнес Виктор. «Однако чашку чая на дорожку выпить вполне успеем». Спустя минуту мы сидели в красивой гостиной, выполненной в светлых тонах. Парочка заняла резную софу, а мне досталось кресло из того же комплекта. Чай вкусный, но импортный с сушеным манго. Байкальский сбор Игнатова, заваренный на водице Байкальской, мне больше понравился. Виктор не стал говорить о погоде и о том, что нынче крутят в театре, сразу рубанул с плеча. Наслышан говорит о боевых подвигах юного стража. Мол, у многие интересуются таким перспективным личным дворянином. «Сколько у тебя там уже ОБСов-то?» «Наверное, триста набрал», — хохотнул он. И смотрит подозрительно. «Мол, давай, парень, удиви». Виктор казался эдаким свойским боевым командиром, с которым можно и водки из горла с одной фляги хряпнуть на привале. Но в то же время он не забывал демонстрировать то, что он герцог, а я ему не ровня. И опять же, этот герцог готов в любой момент взять меня в вассалы. А там, чем черт не шутит, может и относиться даже как к младшему брату. «Да побольше, Виктор Иванович», — уклончиво ответил я. «Ну, сколько? Неужели триста пятьдесят? Четыреста?» Но это уже совсем колоссальные цифры за такой короткий срок. «За семьсот перевалило», — произнес я ровно и немигающим взглядом уставился на него. Виктор замер. «За семьсот», — тихо повторил он за мной и уставился на мраморных ангелочков-воителей, стоявших на камине. «Это в самом деле поражает, Максим Константинович». В отличие от своего жениха, княжна обращалась ко мне по имени-отчеству. «Вы ведь одного возраста со Светой. То есть только в этом году в солнцестоянии получили метку, я правильно поняла?» «Все так», — кивнул я. «Поразительно. Мне потребовалось три года, чтобы получить второй ранг стража. А вы такими темпами и за три месяца получите». «Впечатляет, даже милый», — заглянула она в удивленное лицо Виктора. «Да, очень впечатляет», — выдохнул герцог, а затем взгляд его посерьезнел. «Если ты продолжишь в том же духе, то скоро и в самом деле получишь второй ранг и выйдешь из-под опеки Алексея Михайловича, полковника Игнатова. При всем уважении и к вам, и к Алексею Михайловичу, но я не нахожусь ни под чьей опекой». «Пусть так, и все же именно он отвечает за стражей третьего ранга». И к большинству таких стражей относятся как к собственным детям. А вот заместитель главы ног с поделам стражей второго ранга уже другой человек. А кто здесь, в Новосибирске, с любопытством поинтересовалась его невеста? Княжич Косимовский Тимофей Тагирович, сухо произнес герцог, брат князя Артура Косимовского. «О-о-о!» Удивленно проговорила княжна Ростова и обеспокоенно посмотрела на меня. Звучит не очень хорошо. Максим Константинович, прислушайтесь к нашим словам. Мы не наговариваем на других только из-за того, что наша рода поддерживает разных царевичей. И все же фракция его величества царевича Михаила славится своей консервативностью. А князья Косимовские как раз входят в эту фракцию и... Она замолчала и, горестно вздохнув грустно, посмотрела на меня. «Полковник Косимовский терпеть не может личных стражей и личных дворян», резко произнес герцог. «Это ни для кого не секрет». Но черту он не переходил. По крайней мере, официально ни о чем подобном неизвестном. «Если ты возьмешь второй ранг, так и оставаясь личным дворянином. Уверен, на сто процентов он добавит тебе хлопот». «Настолько сильно его будет раздражать мой низкий статус?» Герцог посмотрел на меня тяжело и покачал головой. «Ты лишь недавно стал аристократом, а потому не знаешь о многих темных сторонах жизни». «О том, что аристократы могут повелеть убить того, кто им не понравился, я в курсе», — ответил я ровно. «Вот уточняю, Косимовский из таких». Герцог с княжной переглянулись. «В общем и целом, да», — быстро ответил Виктор, поднимаясь на ноги. Вслед за ним и мы с Ростовой тоже встали. «Подумай о том, кому ты можешь дать вассальную клятву, Максим», — произнес он на прощание. «Это обезопасит тебя от многих проблем». «Полноценный титул тоже может обезопасить», — улыбнулся я в ответ. Герцог замер от моих слов, а затем хохотнул. «Смело». «В дворянах без году недели, а уже бароном хочешь быть?» «Почему бы и нет?» — пожал ей плечами. «Барон без гвардии все равно, что личный дворянин, но...» «Дерзай! Буду с интересом наблюдать за твоими успехами». «Ладно, увидимся на приеме». Попрощавшись с герцогом и княжной, я уселся обратно на кресло, размышляя над услышанным. Среди десяти принцев Российской империи основными претендентами на трон считаются, как правило, первые трое. По крайней мере, их фракции наиболее сильны. В интернете даже высказывается мнение, что вскоре фракции будут объединяться. Грубо говоря, фракции более молодых принцев вместе с этими самыми принцами начнут поддерживать кого-то из трех старших братьев. Например, тот же царевич Дмитрий в таком случае 100% побежит ко второму принцу Михаилу. У них общая биологическая мать императрица Елена, вторая из жен императора Константина. Как и первая жена императрица Арина, матушка Елена та еще тварь. Двух старших сыновей императора поддерживают самые консервативные слои империи. И если первого царевича, моего полнородного брата Константина, поддерживают и махровые консерваторы, старые неповоротливые аристократы, желающие жить под крылом царя-батюшки или не почесывать бороду, то Михаила поддерживают консерваторы иного толка. Деятельные неоконсерваторы, которые кичатся своим происхождением и считают, что все блага должны доставаться исключительно представителям старых родов. Самый главный в этой фракции, после самого Михаила, князь Юсупов. Между прочим, дед Михаила и Дмитрия по материнской линии. Ну а третья фракция – фракция царевича Алексея, куда входит рот анжуйских Захаровых или Ростовых, ратует за сильного правителя. Алексей постоянно воюет на рубежах, и его фракция активно раскручивает этот образ. Но, пусть моя память первых лет жизни в этом мире довольно мутная, Я не припомню, чтобы сам братец Лёша был таким рыцарем без страха и упрёка, эдаким ревнителем и хранителем всякого отверженного, паладином света, если угодно. Как и Михаил, он был тем ещё хитрым жуком. Но оба этих жука довольно сильные. Константин тоже сильный, но по характеру он лапать, как и большинство тех, кто его поддерживает». Размеренный цокот каблуков и шелест тканей прервал мои размышления. Я быстро поднялся с кресла и повернулся к входу в комнату. Она вошла в гостиную величественно, будто новейший фрегат в гавань отсталого во городишке. Света была облачена в красное платье с вырезом на ноге и небольшим декольте. На ее груди висело колье с рубинами. Рубины были и в ее ушах. А вот на поясе девушки были изумруды, которые отлично гармонировали с изумрудами в ее мощном родовом наруче. Ну и с выразительными зелеными глазами, разумеется. «Выглядишь бесподобно», — произнес я, глядя на эту красоту. А она стоит, чуть вздернув носик на своих высоких каблуках. Проклятие! Аж дух захватывает от этого зрелища. Сила, мощь. Невероятная какая-то яростная сексуальность и полностью открытая метка. Света демонстрирует всем, что уже взяла второй ранг и вот-вот доберется до третьего. Кольца метки почти достигли локтя. Хм, что-то моя блондинка замерла на входе. Подойдя к ней, я взял ее за руку. Света вздрогнула и тепло посмотрела мне в глаза. Что, переволновалась, усмехнулся я. Нет, с вызовом произнесла она, просто довольствовалась произведенным эффектом. И да, спасибо за комплимент. Ты тоже хорош. Черный классический костюм, и бабочка мне как никогда к лицу. Ну что, встряхнем этот гребанный прием? Я подмигнул ей и подставил локоть. Намика на миг она вновь замерла. Хэх, все-таки немного смущается, да. Я ведь впервые вижу ее в таком амплуа. Хочет с честью представить свой род на приеме, чтобы все, глядя на свет, думали о том, что анжуйские Захаровы мощны и величественны. Встряхнем и разнесем, твердо произнесла она, вцепившись мне в руку. Вперед, Максим, покажем им всем. Моя новая Волга Прима покорила меня в самое сердечко. Тихий мощный движок, плавность хода, все на высшем уровне. До сих пор не могу нарадоваться своему приобретению. А главное, машина отлично справляется со своей основной функцией, представительской. Даже герцогиня, глядя на нее, одобрительно хмыкнула. Более того, сказала, что у них в московском гараже похожее есть. Прием проходил в самом центре Новосибирска, в так называемом «Большом саду». монументальном огромном здании, в котором воссоздан красивый зеленый сад, сделаны фонтаны, журчат ручейки и поют птицы. Правда, последние в записи. Раньше живые летали, но от этой идеи быстро отказались. Не любят аристократы те неловкие моменты, когда ты целую неделю готовишься к выходу в свет, а на тебя внезапно сверху гадит попугай Ара. Примечательно, что большой сад принадлежит роду князей Булатовых, и они его сдают в аренду. Аристократы удивительным образом умудряются сочетать в себе бросание пыли в глаза и практичность. Зачем держать огромное здание для больших приемов, если можно его снять? А приемы поменьше, те, да, устраиваешь в своем особняке. «Ну как тебе? Впечатляет, да?» Тихо спросила Света, когда мы вошли в сад и увидели все его великолепие, включая ломящиеся от закусок и напитков столы и бесчисленные толпы хорошо одетых людей. «Если продать со всех тут украшения, одежду, еду и само здание, можно купить боевой комплект артефактов высшего ранга, и не один. Не один можно купить, только если артефакты, несмотря на ранг, будут посредственные», задумчиво проговорила она. «Хотя артефакт ранга «Апокалипсис» и посредственный, хм, а если вообще купить что-нибудь легендарное вроде «Апокалипсис плюс плюс плюс», не факт, что вообще всех этих денег хватит». Я с полуулыбкой наблюдал за ней. Может быть, со стороны света до сих пор кажется роковой красоткой в красном, но сейчас, когда она думает о боевом вооружении, я стоя рядом испытываю вполне себе знакомые ощущения». Будто вновь в столовке лагеря корпуса с девушкой беседую. «Ой, меня спалили, кажется». «Стоп, Максим, давай сменим тему», — быстро произнесла она. В глазах смущение, а в голосе властность. Ну, не милашка ли? Как и любая достойная аристократка, Света умеет хорошо подать себя в обществе. «Как судары не будет угодно», — бархатным голосом проговорил я. Сердечко Света забилось чаще, даже я почувствовал. но внешне виду она не подала и благосклонно кивнула. «О, кажется, к нам уже идут», — заметил я. «Да, Максим. Ну, как договаривались, да?» «Работай, герцогиня. Не бойся, я не подведу». Ну, а дальше к нам потянулись парочки аристократов разных возрастов. Все с дежурными улыбками и сразу к Свете. «Светлана Ивановна, добрый день! Как поживает ваш батюшка?» Или же «Ваша светлость превосходно выглядите! Рад, что слухи о вашей болезни оказались неправдой!» Или «Светлана Ивановна, глядя на вас, сразу понимаешь, что герцогский род не сломить мелким неурядицам!» И так далее, и по тому же месту. Хорошо, хоть в самом деле очередь не выстраивалась». И между этими делегациями было время заняться реально важным делом — поесть. Тарталетки с черной икрой мне особо понравились. И вяленые колбаски с дичи тоже, и... «Смотри, Максим, княжич Булатов с первой женой», — взглядом указала Света на остановившуюся возле соседнего столика пару. «Будет невежливо, если я не поздороваюсь». «Ну да, хоть по статусу родов князья и герцоги равны, по личному статусу незамужняя дочь главы рода стоит ниже женатого брата главы рода». «Ну, пойдем», — смочив горло вином, проговорил я. «Ведь мне самому было любопытно, как поведет себя на приеме княжич Булатов Семен Матвеевич, тот самый щупленький мужчинка, который хочет меня убить, чтобы угодить террористам». «Ваше сиятельство, добрый день! Рада с вами снова встретиться!» С полуулыбкой проговорила Света, когда мы подошли к этой странной паре. Жена мелкого Семёна была ростом даже выше меня и очень крепкотелом. Складывалось впечатление, будто бы в тренажерный зал она ходит чаще, чем умывается. Еще и платье с вырезом на обеих ногах напялила и демонстрирует миру мощные квадрицепсы. Такое впечатление, что она может своему мужу голову ляжками раздавить, точно арбуз мощным прессом. Но, разумеется, впечатление обманчивое. Женщина сырая. Отсутствие метки на ее запястье скрывает длинный нарукавник. В боевом плане и в подметке не годится своему мужу, отмеченному пятого ранга. «О, ваша светлость! Здравствуйте!» — благодушно взвизгнул Булатов. «Неплохой прием, согласны?» Как и ожидалось от устроивших его князей Щербатовых. А большой сад, принадлежащий вашему роду, как обычно, поражает. «Приятно слышать, ваша светлость», — пробасила супруга княжича. «Не соизволите ли представить нам вашего спутника?» Она посмотрела на меня как-то брезгливо. Но еще бы, у меня ведь нет огромного родового наруча, как у Светы». Самой княжны или ее мужа. А вот Булатов глянул на жену с одобрением. Позвольте мне самому представиться, улыбнулся я, Максим Константинович Белозеров. Белозеров? На показ задумалась женщина качок. Что-то не припомню я такого рода. Я личный дворянин, произнес я ровно. Личный дворянин, ваше сиятельство. Хмуро поправил княжич Булатов своим визгливым голоском, от которого резала пуша. «Соблюдайте нормы приличия, юноша!» Я заметил, как напряглась Света. Она чуть подалась вперед, чтобы что-то сказать, но я успел первым. «Закон не обязывает меня каждую свою фразу заканчивать с титулом собеседника», произнес я, снова не добавив ваше сиятельство в конце. Булатов скрипнул зубами, а затем нарочито спокойно произнес. «Ваша наглость может укоротить вам жизнь, юноша!» «Вы что же угрожаете мне?» — изобразил я удивление. из засущего сущего пустяка. Нет, ну, если я вас оскорбил, я готов даже принять от вас вызов на дуэль». Княжич с княжной изумленно замерли, глядя на меня удивленно. Света вновь чуть подалась вперед, но я незаметно дернул ее, притянув к себе. Хвала мозгам девушки, она промолчала. Ход за Булатовым. «Вы ставите в неудобное положение вашу спутницу, юноша», — взвизгнул княжич. «Называете себя личным дворянином, стоя бокобок бок с ее светлостью». «А вот сейчас уже вы, Семен Аркадьевич, ставите в неудобное положение мою спутницу», — произнес я сухо. «Если вас кто и оскорбил, то лично я». а уж точно не рот анжуйских Захаровых. При всем уважении, ваше сиятельство, спокойно произнесла Света. Как раз оскорблений в словах Максима Константиновича я не услышала. Так, может быть, забудем этот инцидент? ха А вот сейчас со мной рядом стоит воительница. То, что Булатов, по сути, на ровном месте начал поучать меня, ее взбесило. Но ей приходилось сдерживаться, чтобы не подставлять свой род. Но сейчас уже и Булатов реально близок к тому, чтобы перегнуть палку. Зря он приплел свету к нашей перепалке. «Да, забудем», — подумав пару секунд, легко произнес княжич. «Было любопытно пообщаться. До встречи, ваша светлость, Максим Константинович. Желаю вам приятно провести время». Когда мы разошлись бортами с этой парой, я неспешно повел Свету к напиткам. Она плавно взяла бокал с разбавленным вином и начала пить маленькими глотками. «Тебе так сложно было сказать ваше сиятельство?» — спросила она, поставив полупустой бокал на стол. После того, как он меня поправил, хмыкнул я. «Если бы я был из тех, кто прогибается, ты бы не позвала меня с собой на прием». Щечки света начали краснеть, и не факт, что от разбавленного вина, и уж точно не от жары. С кондиционированием в помещении все было в порядке. Герцогиня быстро отвернулась и произнесла в сторону: "А если бы он в самом деле вызвал тебя на дуэль?". "Я согласился бы, как и сказал. Мне очень интересно, что у него в оруженосце, что он может поставить. Но не бойся, он уже дал понять, что никакого конфликта не было." так что дуэли не будет. Не с ним меня дуэль ждет сегодня». «Рада слышать», — проговорила она и замерла. Затем медленно повернула голову и спросила. «Не с ним, но с кем-то другим?» «Ага», — тихо произнес я, зацепившись взглядом за человека, очень сильно меня интересующего. «С кем, Максим? Что произошло?» «Пойдем, Света». Поздороваемся с одним дядей, хорошо? Едва сдерживая хищную улыбку, произнес я. Там все и узнаешь.